ВОЗДУХ СИБИРИ Крупнейший в те времена город Сибири, Иркутск, по европейским масштабам был совсем невелик, всего 22 тысячи жителей. Но по смесячной скачке путника почти по безлюдному пространству он произвел впечатление. Несколько каменных домов, церкви, довольно много гуляющих на улицах, множество одноместных экипажей, оживленные по столичному городу. Переехав через ангару на пароме, Кропоткин направился в гостиницу «Амур». Название напоминало о цели путешествия, которая, впрочем, была еще очень далека. Именно здесь, в Иркутске, на триумфальных воротах, поставленных генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Мавьевым-Амурским, выведено четко – к Великому океану. Хотя до океана почти как до Петербурга. Граф Муравьев-Амурский навсегда оставил о себе память. Ведь он отстоял за Россией Амурский край, которым петербургские власти готовы были пренебречь, так же как они откажутся от Аляски и Русской Америки в 1868 году. Он укрепил позицию России на Тихом океане и приступил к освоению почти населенной территории вдоль Амура, расположив на протяжении более 3500 верст цепь казачьих станиц, в которых расселил не только казаков, но и по своей воле освобожденных, каторжников и сыльных. Деспот и тиран, в чем, собственно, его яростно обличал сын декабриз Завалишин, он, тем не менее, еще в 1806 году за 15 лет до отмены крепостного права подал Николаю Первому записку с предложением освободить крестьян от крепостной зависимости. А когда в его испоряжении был опаснейший государственный преступник Михаил Бакунин, создал он прекрасные условия жизни, которыми тот и воспользовался, чтобы убежать из Сибири в Америку. Муравьёва тут же отозвали Петербург. Хотя и клубу Муравьев, но все же числа преобразователей. А до него Сибирь страдала от произвола её губернатора в долгие годы, начиная с князя Матвея Гагарина, казнённого за злоупотребление властью казноградства. и кончая предшественником Михаила Спиранского генералом Пестолем, между прочим, отцом повешенного в 1825 году декабриста Павла Пестеля. Генерал-губернатор Спиранский был первым реформатором в Сибири в 1819-1821 годах, вселившим надежды на обновление ее управления. С надеждой на возрождение духа Спиранского и ехал в Сибирь Капоткин, определяя свою главную задачу. Быть полезным. Едва устроившись в гостинице, он идет доложительского прибытии и попадает на большой прием, который устраивает нынешний губернатор Сибири Михаил Семенович Косаков. Генерал очень прост, демократичен, одинаково любезен со всеми и не подтверждает традиционно сложившееся в России представления о самовольном и грозном губернском хозяине. А вот в добровольный приезд выпускника Парывского корпуса в Сибирь не поверил. Я не стал допытываться, что да как. Не его это дело. Начинал Корсаков службу в Сибири чиновником особых поручений при Мурабьёве 14 лет назад. В 1849 году встречал судно Геннадия Невельского-Байкал, впервые прошедшее в устье Амура. Оттуда 1200 верст верхом проскакал за 12 дней и на Камчатке побывал. Основал там Петропавловский порт в Авачинской бухте. Карсаков продолжил дела начатым муравьевым, поощрял развитие земледелия на Амуре, организовал постоянное проходное сообщение, закончил строительство телеграфной линии от Петербурга в Иркутск. В 1862 году Высшая Сибирская администрация была гораздо более просвещенной, чем администрация любой губернии Европейской России. К такому выводу пришел Кропоткин. В Сибири дела гражданские вершили офицеры, на них лежало множество обязанностей, по сути, чиновничьих. Им приходилось постоянно быть в разъездах по необъятной губернии, а фрунтовой службы не было вовсе. 19-летнему юноше все это было по душе. Здесь вольно дышится. Еще бы, даже в гостиной губернатора свободно обсуждаются крамольные статьи Герцена, критикуются политика правительства и высмеивают с разного рода слабости членов обгустейшей семьи, к самого императора. Петр Кропоткин приехал в Сибирь через год после того, как оттуда из ссылки совершил побег Михаил Бакунин. О нем было известно, что он дворянин и офицер, лишенный всех привилегий за антиповительственную пропаганду за границей. Участвовал в баррикадных боях в Дрездене в 1849 году, за что был приговорен к смертной казни, замененной пожертвенным заключением, но через два года перед русским властям. Семь лет провел в В ночной камере Алексеевского Равелина в крепости там написал для Николая I уложенную покаянную исповедь. Прочтя ее, царь заменил тюрьму вечно ссылка в Сибирь. И вот на пятом году сибирской жизни Бакуину удалось замеченным сесть в Николаевский на американский пароход. Официальный Петербург терялся в догадках, почему побег оказался возможным. Эксгоров воров было много. Главное, что и Муравьев, и Корсаков. проковительствовали бунтарю, увлёкшему их проектом отделение Сибири от России с образованием своего рода сибирских Соединенных Штатов. Пройдет 10 лет, и Кропоткин назовет себя приверженцем Бакунина, а затем в мировом революционном движении он фактически займет его место как ведущий тетик анархизма, правда особого, кропоткинского направления. Когда он ехал в Сибирь, то не мог предполагать такого развития событий, Не рассчитывал, впрочем, он и на то, что из Сибири вернется ученым-испытателем. Думал лишь об участии в проведении реформ административной системы, о самообразовании, о знакомстве с огромным, богатейшим неосвоенным краем.